Глава 37. 20 человек связывала друг с другом одна общая цепь, длинная, сплошная, составленная из толстых, намертво спаянных звеньев, с тяжелым крюком на конце, прикрепленным к шестиколесной повозке. Но при этом пленники не были прикованы к цепи кандалами. Обычных кандальных браслетов, ручных, ножных или на нашейных, здесь и не требовалось вовсе. Люди оказались попросту нанизанными на цепь, как на гибкий вертел, черный. магиерским искусством люди были сживлены с железом люди металл являлись теперь одним целым люди несли в себе металл металл стал частью людей а берландская цепь была протянута через каждого пленника насквозь цепь входила в позвоночник между лопаток и выходила из грудины промеж ребер под рваной воспаленной коже виднелись сгустки сукровицы и болезненно красная плоть кое-где белела обнажившаяся кость однако это были именно живые люди они какие-нибудь разупокоенные мертвецы. И живые цепные люди покорно выполняли работу тягловой скотины. Как такое было возможно, знал, наверное, лишь Магиер, сотворивший это. Вообще-то, нечто подобное Дипольду видеть уже доводилось. В подземной темнице Марграфа, узника из соседней клетки, в ноги Мартина Мастера по прозвищу Вареный тоже были вживлены звенья ржавого железа, но там был один человек и одна цепь, а здесь одна цепь. цепи и уйма народа. Измученные пленники стояли перед Дипольдом в грязи, придерживая тяжелую цепь руками удерживались за нее же. Файсграф покачал головой. С такого поводка не сорваться и не сбежать. От такого поводка не освободиться и не освободить. Никак. Ну, разве что убить. В полголос распорядился Дипольд. Всех. Ваша светлость, непонимающе подняла брови Людвиг. Выполняй, барон. Снять человека с этой цепи, не погубив его, нельзя. Тащить с собой такую Абудзу мы тоже не можем. А оставим здесь, пареники снова попадут в руки Лебиуса. Нам это нужно? Нет, не нужно. Да и для них самих, думаю, не самый лучший вариант. Кто-то из полонян все же расслышал их негромкий разговор. Поднял лицо, по которому вода стекала вперемешку со слезами, взмолился, с трудом извергнув хриплый стон: "Помилуйте нас, господин! Убить!" Громче и жестче повторил дипоид. После недолгого раздумья уточнил: "Изрубить в куски капусту, чтобы проклятому Лебиусу вовсе уж ничего не досталось." Гвардейцы Карла осторожного выполнили приказ быстро, молча, без. Безприкословно, оставив в грязи кровавое месиво изрубленной плоти. Все пленники были перебиты. От увязшей шестиколесные повозки тянулась, подобно гибкому хребту невиданного чудовища, брошенная цепь. Из толстых звеньев торчали человеческие ребра и позвонки, слитые с железом и посеченные сталью. Цепь тонула в грязи. Вода смывала пролитую кровь. Красные ручьи растекались по размытому тракту. Дождь слабел, но не прекращался. «Дело сделано!» — подступил к депутату. дохмурой фон Швец. Барон неодобрительно косился на изрубленные останки. «Пора уходить, ваша светлость». «Не так быстро, барон, не так быстро». «Я знаешь, о чем подумал?» Депольд на мертвых пленников уже не смотрел. Он не отводил глаз от шестиколесной повозки. «Подумал, что неплохо бы нам еще и с големом разобраться». «А чего с ним разбираться?» – пожал плечами барон. «Сорвать полок и пусть себе ржавеет, покуда берландцы не придут э нет, Людвиг, этого недостаточно». «У меня есть идея получше», — Дипольт перевел взгляд на повозку с големами. Голема обкладывали магиерским ядрами с надлежащим чаянием и осторожностью, чтобы, не дай бог, не потревожить содержимого смертоносных боеприпасов. Всего под рогожек неподвижной бронированной махине закатили пару дюжин шаров с фитилями и с белыми отметинами на свинцовых боках. Еще десятка-полтора пустили в грязь под днище шестиколесной платформы, а с сдетонируют и они. Все было готово. к подрыву. Вот только просыпать запальные пороховые дорожки оказалось не из чего. Ни в Осланском отряде, ни в оберландских повозках не нашлось ни крупинки пороха. А если бы и нашлось прокута под эдаким ливнем, сжечь сырые повозки на расстоянии горящей стрелой — тоже занятие бесполезное. Кому-то придется остаться, чтобы с руки при помощи огнива запалить фитиль другой, а после спасаться бегством. Добровольцев, правда, не нашлось, и Диполь ткнул пальцем. в первого попавшегося гвардейца. Ты! Поджигать будешь ты! Как запалишь, гони коня за обочину, прочь с тракта. Если успеешь убраться, выживешь. Уже про себя закончил Дипольт. В чем вообще-то генский фальсграф сильно сомневался. Но для достижения цели обычно нужно чем-то жертвовать. Чем-то или кем-то. В конце концов, у отца много бравых гвардейцев. Не бойся, подбодрил загрустивший воин Дипольт. Фитили мокрые, тлеть будут долго. Времени укрыться хватит. Что-то правда подсказывало по фасграфу этим фитилям на этих ятрах «Влага не страшна. Справишься, станешь бароном. Получишь леной награду в десятеро больше, чем годовое жалование, которое выплачивает тебе мой отец», пообещал Дипольд. «А чего еще желать бывшему голодранцу из Ланскнецкого отребья? Ишь, как глазки-то сразу загорелись. Гвардеец действительно смотрел теперь веселее, заинтересованнее. Гвардеец готов был рискнуть. Слово даю», заверил на всякий случай Пфальцграф. «А слово Дипольда Гейнского крепкое. Ну, сделаешь? То ли заманчивые посулы, То ли сказка о сырых фитилях, то ли просто многолетняя привычка к повиновению возымела действие, но... «Да, ваша светлость!» Гвардейца ответил судорожным кивком. Отцовский вояк оказался парень не промах и быстро смекнул, как можно обмануть смерть. Попытаться хотя бы. Первым делом он аккуратно вынул из-за снарядов несколько фитилей и связал их воедино. Получившийся жгут, изрядной, между прочим, длины, сунул под рогожу, к ядру, уложенному у головы голема. И лишь после этих предварительных приготовлений достал кожаный мешочек С кремнем и кресалом. Все готово ваша светлость, должил гвардеец. Если взорвется одно ядро, рванут и остальные. А взлетит на воздух одна повозка, достанется и другой. Вон как близко стоят. При распрячь лошадей. Депульто окинул взглядом измученных животных, пряженных повозки, промокшие, и схлестанные плетьми, по брюху увязшие в грязи, они, похоже, держались на ногах, лишь благодаря упряжным ремням. Проку от таких лошадок в походе не будет, но и оставлять их оберландцам тоже неразумно. Дипольт покачал головой. «Не надо! Не трать времени!» В Повязкой хлюпающей жижи он отвел отряд на безопасное расстояние. «Теперь можно начинать!» Сквозь дождливую морось видно было, как пожигатель влез под непромокаемую рогожу, укрывавшую голему. Несколько секунд возни, и вот... Гвардеец срывается с места, прыгает с повозки в седло, всаживает шпоры в конские бока, что-то орёт в голос. Встревожились, почуяв неладное, нераспоряжённое берландские лошади. Над повозкой взвелась струйка слабого, едва-едва различимого дымка. И в следующий миг вдруг щедрый рос сепискар, необычайно яркое быстрое пламя. Судя по всему, фитильный жгут разгорелся сразу не на шутку, насквозь пропалил толстую рогожу. И ни сырость, ни дождь не были этому огню, по Помехой. А гвардеец гонит испуганного жеребца к спасительной обочине. Скачок, другой, с трудом выдирая ноги из липкой грязи, забрызгивая себя и всадника, конь рвется вперед так быстро, как может. Но достаточно ли быстро, чтобы спастись самому и спасти наездника? Вот ты обочина, вот уж конь и всадник на обочине, а вот и за обо взрыв вспышка, стремительно огненный смерч, обугливающий грязь и иссушающий лужи, дым, взметнувшийся к небу, и Пустая волна пара, чиной, еще взрыв, еще вспышка, еще. еще, еще, непрерывно, одна за другой, сливающийся воедино. Долгий, раскатистый гул, душераздирающий вопль человека, дикий лошадиный визг, искрящаяся туча осколков. Неумолимая всесокрушающая сила легко настигает и накрывает беглеца. Взрывая волна чудовищной мощи, швыряет воздух коня, исцепленного с ним стременами всадника. Изломанным, смятым комом бьет о дерево, оказавшееся на пути, а заодно пох Сносит и само дерево, и другие деревья, растущие у старого приболотного тракта, кривые, уродливые, низенькие, но крепенькие. Все та же незримая сила ломает их, как соломинки, отшвыривает прочь, а грохот все не смолкает, но лишь нарастает, нарастает, нарастает. Взрывается вторая повозка, и не переставая рвутся магиерские снаряды в первой и под первой, под огромной трехосной шестиколесной платформой, разнося в клочья все, что оказалось. поблизости, то и разнося. Вверх и в сторону летят доски, щепки, куски металла, обрывки цепей и рогожи, фонтанные комьи грязи, порубленные тела пленников и части оберландских лошадей, освобожденных от упряжных ремней. И над всем этим еще несколько мощных взрывов, слившихся в один. Дипольд успела смотреть в облаке дыма и пара, как искореженного, но целого еще голема, приподняла над разлетающейся повозкой. На миг показалось даже, будто оберландская махина зависла, и парит в воздухе. Но парение это продолжалось недолго. Металлическая туша обрушилась вниз. И снова серия взрывов. Теперь в воздухе закувыркались отдельные куски стального монстра. Рука голема, нога голема, голова голема. А грохот стоял такой. Казалось, весь мир вокруг трескался и разлетался на части. Боевые осланские кони, привычные к пушечной пальбе, сейчас вздрагивали, волновались и пятились назад. Всадники едва сдерживали коней и носил держивались сами, чтобы не повернуть, не помчаться прочь, сломя голову. Взрывы, наконец, стихли. Густой дым и пар медленно рассевались под моросящим дождем. Вода и грязь заполняли воронки. И все же что-то еще тлело, что-то искрилось в мутной жиже. Подъезжать и рассматривать останки голема вблизи никто не стал. Опасно, да и незачем это. С полминуты царила тишина, нарушаемая лишь шелестом дождя, негромким потрескиванием стракта и тревожным схрапом лошадей, никак не желавшим Успокаиваться. Поехали, Хмуро приказал Дипольд. До да Восточношлоской границы отсюда уже рукой подать. Отряд, уничтоживший горе и потерявший человека, двинулся за графом. Под копытами снова зачавкала грязь. Дождь усиливался. Пасмурное небо словно оплакивало что-то или кого-то.